Тридцатый день Вы не существуете Памятный встал со своей постели и решил пойти посмотреть телевизор. Памятный заметил, что рядом с телевизором было очень много больных, что совсем неудивительно, так как это местный аттракцион, где больные развлекаются. Хоть какая-то отрада в этом безнадежном месте, как психушка. Памятный подумал, как можно помочь этим людям, если они даже не могут самообслужить себя? Самое прискорбное, что они не виноваты ни в чем, потому что у болезни нет лица. Болезнь не наказывает за поступки, она просто появляется и медленно убивает тебя. Самое страшное, что ты можешь видеть опухоль, но ты не можешь видеть психическую болезнь. Памятный сел на свободное кресло и начал смотреть телевизор. Сосед по просмотру телеканала начал говорить с ним. «Памятный, вот мы с тобой смотрим телевизор. А что, если на нас тоже смотрят, как мы с тобой смотрим на героев телеэкрана?» «Кто смотрит на нас?» «Конечно, такие же зрители, как и мы с тобой». «Ну и пускай смотрят. Нам какое дело до них?» «Не все так просто». Если они смотрят на нас, как мы смотрим на картинки в телевизоре, то мы такие же картинки в телевизоре. Следовательно, мы не существуем. Мы просто игрушки в руках детей. Мы переживаем, боремся, любим. Но все напрасно. Все фарс. Все картинка. Может быть. Как же проверить эту идею? В том-то все и дело, что никак потому что мы лишь бездушные куклы. Пиксели на экране компьютера. Вы программист? Да, верно. Как вы догадались? Просто я уже слышал от вас эти же мысли. Вы считаете, что мы живем в компьютерной программе? Верно. Но я с вами не разговаривал. Да, вы правы. Но я слышал, как вы спорили на эту тему с вашим знакомым. Ясно. Вы подслушивали вы простите есть такой грех на мне ладно не имеет значения потому что вы не существуете я разговариваю с самим собой с вами бы поспорил мой лечащий врач памятный подумал что может быть мы все запутались в своих мыслях о мироустройстве может быть мы все живем в большой психушке просто кого то поймали А кто-то работает на благо обществу, кто-то верит в Бога, а кто-то верит в науку. Как же можно верить тому, кто болен? Кругом же нас окружают психи.